в течение пяти лет причинила посредством краж и разбоев материальный ущерб гражданам на сумму 1 миллион 137 тысяч рублей. Доходы профессиональных преступников. Бесспорно установлено, что многие категории преступников живут только на доходы, получаемые от преступлений. Причем они не просто существуют, а ведут престижный, респектабельный образ жизни. Их материальная обеспеченность значительно превышает обеспеченность трудящегося человека. По данным исследования, карманный вор в среднем ежемесячно имеет от краж 500 рублей дохода, а в летние месяцы в городах-курортах по несколько тысяч рублей. Средний преступный доход от одной квартирной кражи превышает тысячу рублей, а от кражи, совершенной квалифицированным способом, 2000. От одного карточного мошенничества он достигнет 500 700 рублей. Мошенники, занимающиеся ломкой чеков, имеют в день полторы тысячи рублей, игрой в наперсток до нескольких тысяч. Что касается обогащения посредством краж, скупки и перепродажи культурных ценностей, автомашин, похищения людей с целью получения выкупа, то здесь каждое преступление связано с тысячами и десятками тысяч рублей. По данным Климова, средняя сумма выкупа, устанавливаемая похитителями детей, колеблется от 15 до 100 тысяч рублей. Ущерб, причиненный 126 изученными нами организованными группами, составило 3,5 миллиона рублей. В Узбекской СССР, где только в течение первого квартала 1985 года было ликвидировано 19 таких групп, совершивших более 300 преступлений, у преступников описано и изъято имущество и денег на сумму 1 миллион рублей наложен арест на 30 легковых автомобилей. Более того, у сообщников одного из главарей преступной организации города Ташкента Осипенца и братьев Розенгауз при обыске изъято 4 миллиона рублей. Профессиональные преступники ворочают суммами, не ведущими с этими ни в какое сравнение. Именно Наличием крупных сумм определяется авторитет современного лидера уголовной среды. В процессе исследования были выявлены, в частности, факты своеобразного состязания профессиональных преступников в накопительстве денег и ценностей. Отдельные действия преступников вообще выходят за рамки понятия противоправного дохода, поскольку связаны с организацией крупного бизнеса. Сберегательные кассы профессиональных преступников За последние 15 лет в крупных городах страны и во многих ИТУ получило развитие профессиональная взаимопомощь преступников, имеющая довольно сложную систему сбора, хранения, использования денежных средств. Установлено, что подобная взаимопомощь осуществляется на основе создания общих денежных фондов Получивших название общаковых каз. В отличие от прежних лет, в последнее время касы стали формироваться не только в ИТК, но и в условиях свободы и предназначенных для обеспечения лидеров уголовной среды и лиц из их ближайшего окружения, содержавшихся в местах лишения свободы, но прежде всего в тюрьмах, штрафных изоляторах на особом режиме и в республиканских больницах, оказание помощи семьям профессиональных преступников вплоть до назначения стабильных сумм, выплачиваемых в виде пенсии, подкупа должностных лиц, развитие подпольного цехового производства, занятие ростовсичеством. известный случай, когда уголовно-воровскими кассетами пользовались расхитители. Существует три разновидности